Глава шестая. Любительница покомандовать все так же была в норке. Точнее, таковая при ней имелась. Но вот столь бодрой уже не казалась. Как я уже говорил тем утром, я определил бы ее возраст между двадцатью и шестьюдесятью годами. Но события дня изнурили ее до состояния более приближенного к реальности. И теперь моя оценка составляла сорок семь. И все же держалась она неплохо. Несмотря на все то, что ей пришлось пройти за да столь поздний час, она, бросив норку на одно кресло, разместилась в другом, положила ногу на ногу, достала сигарету, прикурила и поблагодарила меня за пепельницу. А потом дала нам всем понять, что она хладнокровна, невозмутима и настроена распоряжаться. Справедливость моей оценки ее как любительницы покомандовать отчасти подкрепилась протоколами. Ее действительно звали Агата Эбби, и она занимала должность ответственного редактора журнала «Мода», который отнюдь не являлся моим излюбленным чтивом. Когда Кремер объяснил ей характер собрания, в том числе и статус Вулфа, тот прицелился и обрушился прямиком в самый центр мишени. «Мисс Эбби, полагаю, вы охотнее отправились бы в постель, я и сам бы предпочел лечь спать». Поэтому не будем тратить время на хождение вокруг да около. Три обстоятельства касательно вас. Он поднял палец. Первое. Вы утверждаете, будто никогда не встречались с Лео Хеллером. Свидетельство подтверждает, что до сегодняшнего дня вы действительно не появлялись у него в офисе. Однако возможность ваших встреч где-то в другом месте... Будет тщательно исследовано сотрудниками полиции, снабженными его фотографиями. Они опросят людей на вашей работе, у вас дома и в прочих, заслуживающих внимания местах. И если в итоге выяснится, что вы с ним встречались и общались, вам это весьма не понравится. Вулф поднял два пальца. Второе. Вы отказывались объяснить, зачем являлись Келлеру. Это отнюдь не возводит вас в ранг злодеев, поскольку у большинства людей имеются личные дела, которые они ревностно оберегают. Но вы неблагоразумно упорствовали в своем отказе, даже после того, как вам объяснили, что все шестеро, наносившие этим утром визит Хеллеру, обязаны предоставить данную информацию. И вам гарантировали, что она ни в коем случае не будет предана огласке, если только не послужит доказательством в деле об убийстве. «В конце концов, вы поделились этой информацией, но только после того, как поняли, что в противном случае, касательно ваших занятий и перемещений, будет проведено скрупулезное расследование». Он поднял три пальца. «Третье. Когда от вас все-таки получили информацию, она почти наверняка оказалась чепухой». Вы сказали, что хотели нанять Хеллер для выяснения, кто три месяца назад украл кольцо из ящика в вашем столе. Сущий детский лепет. Я еще могу допустить, что вы вполне могли жаждать разоблачения вора, даже если кольцо и было застраховано, в то время как полиция ваших надежд не оправдала. Но если уж вам достает ума получить и удерживать высокооплачиваемую работу в столь конкурентной сфере, вы, несомненно, должны были осознавать, Что же дать помощи от Хеллера глупо, даже если он и не был мошенником, а с некоторым успехом честно прилагал законы теории вероятности к сложным проблемам. Выявление воришки из сотни кандидатур явственно представляло собой операцию, совершенно не соответствующую не только методике, но и его притязаниям. Вулф на дюйм двинул головой влево. «Нет, мисс Эбби, так не пойдет. Я желаю знать, встречались ли вы с Лео Хеллером до сегодняшнего дня и чего от него хотели на самом деле». Кончик языка четырежды пробежал по губам. Она заговорила поставленным высоким и твердым голосом. — Звучит так, что перечить вам бессмысленно, мистер Вулф. — Не звучит. — Так и есть. Ее проницательные темные глаза метнулись к Крэмеру. — Вы, инспектор, и всем здесь заведуете? — Именно так. — Полиция разделяет? Э, — Скептицизм мистера Вулфа. Можете воспринимать его слова, как исходящие от меня. Значит, что бы я ни сказала вам о цели своего визита к Хеллеру, вы все равно будете это расследовать? Проверите? не обязательно Если не обнаружится нестыковок, и мы не сможем связать это с убийством, если это является личным конфиденциальным делом, то на этом мы и остановимся». — А если все-таки и будем что-то проверять, то со всей осторожностью. на нас и без того озлоблено достаточно невинных граждан. Ее взгляд вновь и к Вулфу. — А как насчет вас, мистер Вулф? — Вам придется проверять. — Искренне надеюсь, что нет. Присоединяюсь к заверениям мистера Крамера. Она смотрелась. А эти люди — это обученные личные помощники. Они держат язык за зубами, иначе потеряют работу. Кончик языка снова показался и исчез. Не скажу, что вы меня убедили. Но что мне еще остается? Если мой выбор ограничен лишь признанием или брошенными на меня всеми нью-йоркскими детективами, само собой я выбираю признание. Я позвонила Лео Хеллеру десять дней назад. Он приехал ко мне в редакцию и провел там два часа. Дело было коммерческим, не личным. Я скажу вам, в чем именно оно заключалось. Потому как врать экспромтом у меня получается плохо. Я, конечно же, сглупила, что наплела о краже кольца. Удовольствия она явно не испытывала, но все равно продолжила. Вы сказали, что мне достает ума получить и удерживать высокооплачиваемую работу в конкурентной сфере. Но если бы вы только знали, это не сфера, а сущий зверинец. Прямо сейчас шесть тигриц пытаются прибрать к когтям мою работу. Если вдруг сегодня ночью они все умрут, то завтра появится шесть других. Если вдруг всплывет «Для чего я нанимала Лео Хеллера», Мне настанет конец. Снова мелькнул кончик ее языка. Вот какое значение это имеет для меня. У журнала вроде моды две основные задачи. Описывать и предсказывать. Американские женщины хотят знать, что шьют и носят в Париже и Нью-Йорке. Но еще больше, они хотят знать, что будут шить и носить в следующем сезоне. Описания моды вполне хороши, за них я не тревожусь. Но вот предсказания за прошлый год оказались совершенно никчемными. Мы наладили определенные связи, но что-то пошло не так, и наш самый крупный конкурент выставил нас на посмешище. Еще один такой год, даже сезон. И все. До свидания. «Журналу?» — мыкнул Вулф. «Да нет же». «Мне?» поэтому я решила обратиться к Лео Хеллеру. Мы публиковали статью о нем, так что я с ним уже встречалась. Идея заключалась в том, чтобы снабдить его всем у нас имеющимся, а у нас много чего есть, о фасонах, цветах и направлениях за последние 10 лет, на основании чего он рассчитал бы вероятные изменения на 6 месяцев вперед. Он полагал, что подобное вполне осуществимо, и лично я не думаю, что он был мошенником. При появлении в редакции ему надо было познакомиться с сотрудниками, И, конечно же, мне приходилось скрывать подлинную цель его визита. Но это оказалось не так уж и трудно. «Хотите знать, что я для них сочинила?» «Пожалуй, нет», — пробурчал Вулф. В общем, он пришел. На следующий день я позвонила ему. Он сказал, что для определения, достаточно ли у него информации для выведения формулы вероятности, ему потребуется по меньшей мере неделя. Вчера я позвонила ему снова, и на этот раз он сказал, что ему надо кое-что со мной обсудить и попросил зайти этим утром в его контору. Вот я и отправилась к нему. Остальное вам известно. Она замолчала. Вулф и Крэмер обменялись взглядами. «Я хотел бы, — начал Вулф, — узнать имена тех шести тигриц, которые претендуют на ваше место». Она побледнела. Я никогда еще не видел, чтобы краска оставляла лицо быстрее или же столь основательно. «Будьте вы прокляты!» — бросила она в бешенстве. «Вы такой же стукач, как и все остальные!» Вулф поднял руку ладонью вперед. «Мадам, пожалуйста!» «Мистер Крамер скажет за себя сам, но лично я вовсе не намерен выдавать вас вашим врагам. Я всего лишь хочу...» Он насекся. Поскольку дама встала, схватила норку с кресла, набросила ее на руку, развернулась и направилась к двери. Стеббинс бросил взгляд на Вулфа, но тот лишь покачал головой, и сержант двинулся за ней. Когда он вслед за ней покидал кабинет, Крэмер крикнул ему «Веди Буша!» И затем возмущенный повернулся к Вулфу. «Какого черта? Вы же ее раскололи. Зачем давать ей отдышаться?» Стерва. Вулф скорчил гримасу. жалко и серво Она и без того была пропитана женоненавистничеством, а теперь к нему добавилось и мужа ненавистничество. Она все равно оттупела от ярости. Тратить на нее время было бы бессмысленно. Но вы ведь ее не отпускаете? Правильно, не отпускаем. Для чего? Он вскочил с кресла и свирепо уставился сверху вниз на Вулфа. Скажите же мне. «Для чего? За исключением того, чтобы вытягивать правду из этой женщины? Нет, ни единой!» Его снова понесло. Я стараюсь не пропускать негодующих излияний инспектора Крэймера, они доставляют мне удовольствие и благотворно сказываются на аппетите, но должен признать, в данном случае кое в чем он казался правым. Я по-прежнему не видел и не слышал каких-либо признаков, что заявление Вулфа, будто у него имеется версия, является чем-то иным, нежели просто уверткой. А уже настала половина третьего ночи, и мы обработали пятерых из них, оставался лишь один. Поэтому, когда Крэмер орал на моего работодателя, я, конечно же, не награждал его аплодисментами, не преподнес ему орхидею, но в глубине души ощущал, что кое-какие из выражаемых им чувств вполне обоснованы. Он все еще заходился, когда дверь отворилась, и вошел Стеббинс с шестым клиентом. Сержант, сопроводив своего подопечного к месту перед вулфом и Крэмером, где перед этим сидели и все остальные, на этот раз не отправился к креслу стены, которому благоволил на протяжении всего вечера. Вместо этого он опустил свою немалую массу, кресло слева от Крэмера, практически в пределах досягаемости подозреваемого. Это меня заинтересовало, поскольку подразумевало, что из всей партии предпочтение он отдает Карлу Бушу. И хотя Стеббинс частенько ошибался, были мне известные случаи, когда он оказывался прав. Карл Буш был тем самым смуглым невысоким типом, пронырливым и ушлым, зализанными назад волосами. В спецификации к его показаниям я заметил аббревиатуру БАСС означающую «безъявных средств к существованию». Но то был лишь рейеран с общепринятой практики. Подробности доклада по нему в сущности не оставляли сомнений относительно практикуемых им источников дохода. Буш был бродвейским ловкачом третьего разряда. Он не имел непосредственного отношения ни к театру, ни к спорту, ни к кино, ни к какому-либо преступному бизнесу, но знал каждого, кто имел. Коль скоро деньги текли по уголкам Мидтауна и попадали в сети сборщиков, легальных или же нет, у Буша имелось сотни приемчиков, как ухватить кое-что и для себя. Для него у Крэмера был припасен тон, заметно отличавшийся от предыдущих. — Это Ниро Ра Вулф, — расскажетал он, отвечая на его вопросы. — Понятно, Буш? Буш ответил, что понятно. Вулф муро рассматривавший его сказал вряд ли я чего добьюсь мистер буш если примусь с вами за свою обычную болтовню я прочел ваши показания и сомневаюсь что стоит тратить время и усилия пытаясь поймать вас на противоречиях но вы трижды беседовали с левулером И в ваших показаниях какие-либо подробности этих разговоров отсутствуют. Приводится лишь краткое изложение. Я хочу знать эти подробности, насколько только может позволить ваша память. Начинайте с первого, двухмесячной давности. Что именно он говорил? Буш медленно покачал головой. «Это невозможно, мистер». — Не обязательно слово в слово, но постарайтесь. — Ага, конечно. — Даже не попробуйте Ну, это вроде того, как если я притащу вас на пристань и попрошу допрыгнуть до Бруклина. Что вы сделаете? — Да скажете, что это невозможно, мол, вы только промочите ноги. — Вот так же и я. — Я велел тебе отвечать на его вопросы, — рявкнул Крэмер. Буш простер руку в драматическом жесте вы хотите чтобы я сочинял я хочу чтобы ты делал что тебе сказано в пределах своих возможностей ладно это другое дело я сказал ему мистер хейлер моя фамилия буш я представитель он спросил представитель чего я ответил для да всего чего требуется представиться ну, просто в шутку но у него было тугой чувством юмора и он не урубился так что я оставил это и объяснил, зачем пришел. Я сказал ему, что среди народа существует повышенный спрос на то, чтобы рожиться сведениями за день до скачек, да хотя бы и за час. Какая лошадь на них победит? А я читал, чем он занимается, и подумал, что он вполне может удовлетворить этот спрос. Он ответил, что несколько раз задумывался о применении своего метода к скачкам, но никогда не пользовался им, чтобы самому делать ставки, потому что по характеру он не игрок. К тому же для составления формулы для всего лишь одного заезда потребуется проводить кучу исследований, и в итоге обойдется так дорого, что в этом практически не будет смысла, если только кто-нибудь не рискнет кругленькой суммой. «Вы передаете своими словами», — запротестовал Луф. «Я предпочел бы именно те, которые произнес Хеллер». «Это в пределах моих возможностей, мистер». «Ладно, продолжайте». Я сказал, что у меня самого кругленькой суммы нет. Но речь вовсе не об этом, потому что я задумал оптовую схему. У меня даже были кое-какие наброски, чтобы показать ему. Ну, скажем, он вычисляет 10 скачек в неделю. Я могу, не отходя от кассы, собрать по меньшей мере 20 клиентов. Ему вовсе не нужно проявлять божественную непогрешимость и постоянно угадывать. Достаточно процентов 40 или выше, и такой пожар займется рекой, не потушишь. При желании мы сможем собрать хоть миллион клиентов, но нам столько не понадобится. Отберем сотню, не больше, и каждый будет делать взнос по сотне баксов в неделю. Что, насколько я силен в арифметике, будет составлять десять штук каждую седмицу. Это составит... Что? Взорвался Вулф. Десять штук каждую что? Седмицу. В смысле? Неделю? Конечно. Где, черт побери, вы подхватили это утонченное старинное слово? Оно вовсе не старинное. Один остряк запустил его где-то прошлым летом. Невероятно. Продолжайте. А на чем... Ах, да. Это составит полмиллиона зеленых в год, и мы с Хеллером будем делиться. Я со своей половины буду оплачивать операции, а он со своей расчеты. Ему придется довольствоваться где-то сотней штук на руки. Да и у меня будет оставаться достаточно. Никаких бумаг мы не подписывали, но он понял, куда ветер дует. И после еще двух разговоров согласился для пробы просчитать три забега. Над первым он потрудился, и его ответом был фаворит. Лошадка по кличке Белая Вода. И она выиграла. Но, черт побери, для нее это был вроде разминки. В следующем забеге из девяти было две любимицы. Орел и Решка. В общем, Хеллер угадал победителя. Спешную. Но при выборе 50 на 50 это еще не повод впадать в панику. А вот что касается следующего... Буш для выразительности сделал драматический жест. Итак, следующий заезд. Эта зверюга была полный провал. Считай гарантированный. Накачанная негнущаяся гиена по кличке Зеро. Одного лишь этого клички Зеро было достаточно, чтобы шестеро святых наложили на нее проклятие. Но, кроме того, она еще выглядела так, что хочешь не хочешь, но подумаешь, она же на собачьи консервы только и годится. Когда Хеллер заявил о ней, я сразу решила ой ой какой же он все-таки идиот. Ну, только он меня и видел э э вы, вы тут просили меня передавать те самые слова которые мы использовали я и хеллер если я упомяну хотя бы несколько вырвавшихся у меня когда жиров выиграл этот забег вы меня в кутузку печете келлер не только проделал невозможное но и добился самого эй -э, вы там что спите мы все посмотрели на вулфа откинувшись назад И, крепко зажмурившись, он сидел в кресле совершенно неподвижно, за исключением губ, которые выпячивались и втягивались, выпячивались и втягивались, снова выпячивались и втягивались. Кремеру Стеббинсу и мне было прекрасно известно, что это означает. Что-то дернуло за его крючок, и он потянул и вытащил рыбку. У меня по позвоночнику пробежала дрожь. Стебминс поднялся и встал под лебуша. Кремер пытался придать себе циничный вид, однако у него не получалось. Он, как и я, был взбудоражен. Подтверждением чему служило его непривычное молчание. Он лишь сидел, не сводя глаз с Вулфа, как и все мы, уставившись на движение его губ, словно в них было что-то действительно особенное. «Какого черта?» — заходился Буш. «У него припадок, что ли?» вульф открыл глаза и выпрямился. «Нет, не припадок!» — огрызнулся он. «Но он продолжался у меня весь вечер». «Мистер Крэмер, будьте так добры. вы видите мистера Буша. Временно». Крэмер, не задумываясь, кивнул Перли. Тот тронул Буша за плечо, и оба они вышли. Дверь за ними закрылась. Но буквально через пять секунд снова отворилось, вернулся Стеббинс. Ему, как и шефу, и мне, не терпелось взглянуть на рыбку. «Называли ли вы когда-нибудь меня в сердцах болваном и маразматиком?» — поинтересовался Вулфу Крэмера. «Ну, не так именно. Ну, конечно же, я обзывал вас. Теперь можете называть». «Ваша самая низкая оценка моих способностей значительно превосходила мою собственную нынешнюю». Он взглянул на часы, которые показывали пять минут четвертого. «Теперь нам нужны надлежащие декорации. Сколько ваших людей в моем доме? Четырнадцать или пятнадцать. Они все понадобятся здесь, ради эффекта присутствия». Половине придется захватить стулья с собой. Также, естественно, те шестеро, которых мы допрашивали. Много времени занять это не должно. Возможно, час. Хотя я сомневаюсь. Безусловно, я не собираюсь затягивать. У Креймера мнение было противоположным. Вы и так же слишком затянули. Вы хотите сказать, что готовы назвать его? «Не готов. Не имею ни малейшего понятия, кто это. Но я готов предпринять атаку, которая изобличит его или ее. А если нет, моя оценка собственных способностей просто перестанет существовать». Вулф положил ладони на стол, что для него было аналогом бурной жестикуляции. — Черт побери, неужели вы не знаете меня настолько, чтобы не понимать, когда я готов подсечь? — Я знаю вас слишком хорошо, черт побери. Крэмер бросил взгляд на сержанта, сделал глубокий вдох и выдохнул. — Ох, черт. — Ладно, Ферли, собирай публику.